«Глава четвертая. Убитых двое, Леха и Маринка», – начал Виктор. «Обоих застрелили. Сначала девчонку, потом пацана. С разницей в день. Пули серебряные. Жалко их, конечно. Хотя...» – он помедлил. «Неважно». «Почему это неважно?» «Все очень важно», – оживился Сеп. Виктор раздраженно выдохнул. «Не нравились они мне, вот что». Я их и в стаю брать не хотел. А когда взял, все думал, не выгнать ли. Почему это? Удивилась я. До этого у меня складывалось мнение, что Виктор как общий отец любил всех и каждого. По огрызнулся вожак, не ваше дело. К убийству это не относится. Но это уже нам решать, тихо проговорил Сеп. Чего ты там? Взвился Виктор. Я говорю, запах на месте преступления ничего поведать не смог? Спросил Сеп. Конечно, не смог, иначе бы мы тут не сидели. Тон вожака был все еще немного раздраженный. Там был запах, но... Но? Странный какой-то. Как будто вся стая находилась на месте преступления разом. А пуля сохранилась? Хоть одна? Одна сохранилась. Вторая прошла на вылет и влепешку об стену. Покажешь? Воодушевленно спросил Сеп, как будто спрашивал про новую игрушечную машинку. Виктор что-то неразборчиво провормотал и поднялся со своего места. «Илья, ключ!» – бросил он бармену. Тот позвенел чем-то в выдвижном ящике и кинул на стойку ключ. Вожак его взял и скрылся в задних помещениях бара. Грета негромко кашлянула, напоминая о себе. «У Виктора есть некие, скажем так, взгляды на чистоту крови членов стаи». «У меня поползли в брови вверх. Расизм среди волколаков?» Да уж, ничто человеческое никому не чуждо, даже сказочным существам. Алексей и Марина как раз не проходили по этим его стандартам. У нас был еще один в стае. Николай. Он их и привел. Николай потом покинул стаю, но эти двое все равно остались. «А почему же Виктор их не выгнал?» — поинтересовалась я. «Девочка, у нас все-таки стая, а не кружок по интересам», — слегка надменно сказала Грета. «Мы можем друг друга не любить» но мы все равно как семья, каждый друг за друга горой. У меня тоже отношения с одной из покойных были не очень, но я бы никогда не позволила их...» Она провела пальцем по горлу. «Поэтому и непонятно, у кого хватило бы смелости, наглости, а главное совести, их убить». «И вы точно уверены, что это не кто-то из соседних стай?» спросил Сеп. «Точно, точно», ответил вернувшийся Виктор. «Я же говорю, запах был всех нас» никого чужого. Да и все ближайшие к нам волки нормальные ребята. «А, вот это алиби! Нормальные ребята!» кохотнул бес. Вожак проигнорировал выпад. Подойдя к столу, он положил на него маленький сверток. «Вот это пуля!» — сообщил он. «Сами разворачивайте, не хочу пальцы обжечь!» Сеп незамедлительно развернул сверток. На салфетке действительно лежала небольшая пуля, судя по цвету, серебряная. «Ага!» покивал головой эксперт. «Самодельная, сразу видно». «Конечно, самодельная!» сплеснул руками Виктор. «Где ты еще достанешь серебряную пулю? В пятерочке?» ну, «В пятерочке не купишь, это правда. Но есть парочка мест», зловеще улыбнулся, Сеп, не договорив. Мне внешний вид пули не сказал ровным счетом ничего. Но она выглядела как пуля. Я видел их на картинках в интернете. И она была из серебра. На этом все. Не то чтобы я ожидал получить от нее много информации... Судя по всему Себу, пуля тоже ничего не сказала. Но ты ее храни дальше. Мало ли, пригодится. Можно не сообщать неочевидных вещей? Огрызнулся Виктор. Я минимум раза в два тебя старше и сам могу догадаться. Бес хрюкнул от смеха. Такое веселье, очевидно, вызвала ремарка про возраст. Кстати, а сколько Себу лет? Надо будет спросить. Хотя ответа я не получу, скорее всего. Эксперт завернул пулю назад в салфетку, и Виктор положил ее себе в карман. «У тебя самого-то зацепки какие есть? Кого первого допрашивать будем?» Несколько нагловатым тоном спросил Сеп. Вожак задумался. «Мне очень не нравится идея подозревать кого-то из своих», признался он. «Мне почти физически больно говорить то, что я скажу сейчас. Но я бы на вашем месте допросил Дэна». «Дэна?» переспросил Сеп. «Ну, тот, который бритоголовый», подсказала я ему. «А, по прозвищу Лысый, понял». Прозвище он явно придумал только что. «Прозвище у него – Костолом!» – заметил Виктор. Сеп кивнул, хотя уверенно, что все пролетело мимо его ушей. «И почему именно он?» – спросил бес. «У него был серьезный конфликт с Алексеем», – подала голос Грета. «Никто не знает, на какой почве. Сам Дэн об этом не распространяется. Но Алексей он просто терпеть не мог». «А со второй, с Машей, тоже конфликт?» – Сеп перевел взгляд на женщину. «С Мариной». «И нет, конфликта не было», — развела руками Грета. «То есть он так, полуподозреваемый», — уточнил бес у Виктора. «Ну, выходит, что так», — вздохнул вожак. «Вы вот что, приходите завтра во второй половине дня. Я познакомлю вас со всей стаей. А дальше уже сами как-нибудь занимайтесь своими делами, комиссар Рекс». «Комиссар Рекс — пес, так что это скорее к вам обращение», — язвительно ответил Сеп. Виктор чуть слышно зарычал. На улице уже вечерело. Когда мы вышли из бара, я заметила какое-то едва уловимое движение. Кто-то двигался прямо к нам. Но не успела я испугаться, как некто вышел в луч фонаря, и я увидела, что это Дэн Костолом, о котором мы буквально только что говорили с вожаком. Честно говоря, на Костолома Дэн не был похож. У него было очень открытое, добродушное и даже несколько умилительно глуповатое лицо. Его бритая голова и сливающаяся с ней шея походили на огромный большой палец ноги, торчащий из воротника спортивной куртки. Не зная его характера, а я его и не знала, и судя только по лицу, его можно было бы назвать Дэн Тюфяк. Дэн сразу протянул широкую ладонь Себу, которую тот с некоторой брезгливостью пожал. Мне ко столом просто дружелюбно помахал. «Так вы это, правда, будете по поводу Маринки вести расследование?» — спросил он. «Будем», — ответил Себ. «И не только по поводу Маринки. А тебе-то что? Ты чего нас ждешь?» Интересный эксперт не хотел сразу напрыгивать с вопросами на главного подозреваемого. «Я просто... Я волнуюсь очень. Хочу, чтобы преступника нашли поскорее!» Немного нервно произнес Дэн. «Очень подозрительно», — сказал Сеп, вглядываясь в лицо Костолома. «То есть ты меня сюда вызвал, потом громче всех был против, а теперь караулишь у дверей. Типичное поведение убийцы», — он обернулся на меня. «Совесть покоя не дает, вот он не может понять, как себя вести». «Да чего это вы сразу?» Глаза Дэна комично округлились. «Какая совесть? Какой убийца?» Сеп хмыкнул и толкнул Дэна на лавку. Тот от неожиданности осел на нее. Сеп устроился рядом. «Ну давай, наври нам про свое алиби». «А что наври-то?» Возмутился столом. «Я дома был оба дня!» «И кто это подтвердить может?» Сеп наклонился к Дэну. Тот выпучил глаза, а потом потупился. «Никто не может!» Вот я и сказал, наври про алиби, подмигнул мне эксперт. Но «Ну я не вру, пробормотал Дэн. Быстрым движением Сеп схватил того за запястье и как-то так провернул, что к столу взвыл от боли. Говори, почему ты их убил, прошипел Сеп. Это мне очень напомнило о событии трехнедельной давности. Неужели каждое свое расследование эксперт начинает с перелома руки? На сей раз я не знала, стоит ли мне встревать, хотя мне все это и не нравилось. «Я не убивал их!» взмолился Дэн. «А почему я должен тебе верить?» прикрикнул на него бес. «Да как же я мог? Маринку!» всклипнул ко столом. «Что Маринку? Почему не мог?» рявкнул Сеп. Дэн так посмотрел на эксперта своими большими и глупыми глазами, что я в ту же секунду все поняла. «Сеп, отпусти его!» сказала я. «Что, опять мешать будешь?» Бес, очевидно, тоже не забыл про тот случай с Викой. «Сеп!» «Отпусти! Он не убивал ее!» Повторила я уже немного жестче. Губы эксперта сжались в узкую полоску, но руку Дэна он выпустил. «И почему же он ее не убивал?» Резко спросил Себ у меня. «Посмотри на него!» Я кивнула головой в сторону Дэна. «Он же явно был влюблен в Марину!» Костолом залился краской до ушей, а брови Себа поползли наверх. «Ах, влюблен!» Потом бес снова нахмурился. «И что это меняет?» Как будто влюбленные не убивают своих возлюбленных. «Да не убивал я ее!» – возопил Дэн. «Клянусь, не убивал!» «Ага, а в этого, во второго, ты тоже был влюблен?» – ехидно спросил Себ. «Нет, в Леху не был!» – помрачнел Костолом. «Нам сказали, что у тебя с ним серьезный конфликт!» – процитировала я слова Греты. «Кто сказал?» – он резко повернулся в мою сторону. «Кто-то сказал!» – ответил ему Себ. «Ты лучше отвечай давай, а то я тебе еще раз запястье выверну. А может, и вовсе откручу». Глаза Дэна забегали. Он решал, надо ли ему говорить правду или попытаться выкрутиться. «Не было никаких конфликтов», — пробормотал он. «Уж серьезных так точно. Мы с ним немного повздорили в баре. Вот этот ваш кто-то и решил, что мы с ним враги». «Врешь?» — констатировал Сеп. «Да не вру!» — взмолился Дэн. «Не убивал я никого!» Я же никому зла не желаю. Я даже к Маринке подкатить так и не смог. Зато мог вкатить им обоим пулю промеж глаз, — зло сказал Сеп, глядя на его реакцию. Дэн весь как-то обмяк, сгорбился и опустил плечи. Я не знаю, кто вам про меня такие вещи наговорил. Но не трогал я никого, особенно Маринку. Она была такая хорошая, — честно произнес Костолом, такая открытая и целеустремленная, если бы не Грета, у нее бы... «А что, Грета?» – быстро переспросил Сеп, потом повернулся ко мне. «Это же та, которая с волосами?» – я кивнула. «Она Маринка, в смысле? Очень хотела стать полезной стае», – сказал Дэн. «Типа правой руки у Виктора. Но это место уже Грета занимает, вот и она ее явно не любила. Мешало там всякое такое». «Кто кого не любил?» – не понял бес» это говорю, Маринку не любила за то, что Маринка лезла на Гретти на место», — повторил Дэн. «Как же чертовски плохо ты объясняешь». Сеп устало потер переносицу, потом вздохнул. «А насчет твоего алиби и прочего ты же понимаешь, что, во-первых, я свое узнаю. И, во-вторых, если ты вдруг исчезнешь из города, то Виктор тебя из-под земли достанет». «Знаю, не маленький», — пробормотал Дэн. «Тогда на сегодня закончили, Ромео», — бросил ему эксперт, развернулся и зашагал прочь. Я зачем-то извинительно смущенно улыбнулась Дэну и устремилась за Себом. «Как ты думаешь, про Алексея он наврал?» — спросила я, когда мы отошли уже на порядочное расстояние от Костолома. «Конечно, наврал», — покачал головой бес. «Вожак хорошо за своей стаей следит. Он бы не стал разовую драку называть серьезным конфликтом». Ты ведь это слова Греты. Тебе ж сказали» посмотрел на меня Сеп. «Она правая рука вожака. Значит, мыслят они одинаково. Следовательно, можно слова этой твоей, как ее там, перенести и на вожака». «Но ведь совершенно не факт, что они мыслят одинаково. Такой человек, вернее, волк, будет себе помощника выбирать из тех, кто с ним на одной волне. Он же военный, и инакомыслия не потерпит». Я задумалась на секунду. Сеп был явно прав. Крыть мне уже было нечем. «Но если ты уверен, что Дэн наврал, то почему мы не продолжили свой допрос?» Сепа резко затормозил. А, то есть теперь? Вот то теперь ты говоришь, что нам надо было его допрашивать сильнее. А когда я запястье выкручивал, ты...» «Да я не про это!» — взмахнул я руками. «Или ты не можешь кого-то допрашивать, не ломая руки?» «Ну это же гораздо проще!» — воскликнул Сеп в ответ. «А если убрать фактор боли, то Лысый ушел в отрицание и нужную информацию из него не извлечь. Рычага-то никакого нет?» хотя если бы я начал его реально пытать...» Он лукаво посмотрел на меня, ожидая реакции. «Не надо никого пытать! Эх, никакого веселья! И на черта я тебя с собой взял!» Произнес Сеп, и я не поняла, шутит он или нет.